Преображенский полк подошел к дворцу еще до полуночи. Генерал-лейтенант Талызин построил два своих батальона и крикнул, подъехав к колонне. «Братцы, вы меня знаете! Доверяйте и идите за мной!» Холодно было в Петербурге в ночь 11 марта 1801 года. Подошвы сапог скользили по схватившимся лужам и обмерзшая древко из понтона жгло ладони даже через перчатки. Валериан двигался в общем строю, плохо представляя, куда и зачем ведет их полковой командир, но, как и советовал ему Будков, подчинялся безропотно общему движению. По садовой аллее гвардейцы прошли сквозь ворота, раскрытые заранее, протопали через канал по опущенному согласно плану мосту и развернулись на Канетабле, замковой площади. Вместе с семеновцами, которых уже привел туда генерал Деприрадович, они образовали каре в три фаса, вместо четвёртого виднелись воскресенские ворота Михайловского. Конная статуя Петра оказалась гвардейцем тылом, словно великому государю сделалось стыдно забывших своих потешных. Тучи перепуганных птиц, галок, ворон поднялись с деревьев над площадью, каркали, хлопали крыльями. Солдаты, без того встревоженные, закрестились, задвигались, зароптали. Талызин послал за Палином. Скоро генерал-губернатор показался из внутреннего двора. С ним, отставая на пару шагов, торопился и Александр. Вдвоем они перешли тройной мост и вошли внутрь коры. Палин набрал воздуха и прокричал, перекрывая вороний грай. «Ребята!» «Государь наш скончался! Вот новый наш император! Ура!» Ему ответили только Семеновцы и два офицера Преображенского. Уголком глаза Палин заметил, что Александр побелел и вот-вот потеряет сознание. В первый раз он услышал, что отец его мертв. На императора надежды не было. Граф продолжал действовать сам. Он подбежал к преображенцам и повторил свою речь еще громче, пространнее и убедительней. Вашу мать императору Александру! Ура!» «Ура!» — угрюмко и коротко гаркнули зеленые мундиры без радостного раската. Но Палину и этого показалось довольно. «Кто хочет увидеть покойного государя? Я проведу!» От рядов первого батальона на два шага вперед вышел офицер. Мадатов узнал дюжую фигуру Будкова. Следом за ним протолкались унтеры и полдесятка солдат. «За мной!» — скомандовал граф и повернул небольшой отряд к замку. Александра вели в ту же сторону, поддерживая под руки офицера Семеновского полка. «Ваше Величество, пожалуйте в апартаменты», — кинул ему Палин, едва поравнявшись. «Ах, граф!» Едва пошевелил непослушными губами тот, кто еще несколько часов назад был только великим князем. Вы обещали. Но Пален не расположен был объясняться. Не разбивший яиц яичницу не жаришь. Он чувствовал, что совершает историю. Лучший свой ход он сделал двенадцать часов назад. Когда Павел дал ему понять, что знает о составленном против него заговоре, Палин сказал, что и ему сия конспирология ведома. Он где нарочно притворился участником комплота, чтобы выявить всех зачинщиков. Пока назвал главного. Павел Петрович продиктовал приказ на завтра заключить цесаревича в крепость, до тех пор держать под домашним арестом. С этой бумагой генерал-губернатор поспешил к Александру. И тот, изрядно напуганный, Отбросил все колебания и благословил выступить сегодняшней ночью. С одним только условием, на которое Палин согласился немедленно, хотя и знал, что оно неисполнимо. Талызин отобрал два взвода и повел в замок следом за Палином. Прошли арку, пересекли дворный скосок направо, поднялись по широким ступеням. Станьте здесь, прапорщик, кинул генерал Мадатову. С вами пол взвода. «За этими дверями комнаты великого князя. Никакого своеволия, никакого насилия. За порядок вы отвечаете мне. Мне, прапорщик, и только мне. Ясно?» Валериан вытянулся во фронт. Талызин ушел, забрав с собой остальных. Валериан расставил посты. Ружья велел держать разряженными, но штыки примкнуть. Через несколько минут он услышал шаги, и две пожилые дамы в легкой одежде вбежали из коридора. Мадатов узнал императрицу и сделал с понтоном на караул. Гренадеры его тоже стали смирно, тоже не готовились к действию. Двери в покое отворились, и навстречу Марии Федоровне выбежали обе невестки. Елизавета была сдержана и величава, будто уже видела себя рядом с императором всероссийским. Анна рыдала, рассказывала, как к ним в спальню ввалился пьяный платон зубов, разбудил Константина пока их высочество поднимались, даже не отвернулся, сидел, закинув ногу на ногу, на крышке стола. Валериан слушал чужую, непонятную ему речь и мрачнел. Сам он от женщин опасности не ожидал, но друг другу они могли нанести вред немалый. А генерал Талызин приказал ему следить за порядком. Императрица вдруг зашаталась и оперлась на руку второй дамы. Молодые засуетились и закричали. Испокоив, выскочила еще одна девушка со стаканом воды. Пожилая приняла его и потянулась к губам императрицы. Валериан перехватил руку. «Сама!» Фон Ливен вздрогнула. Чернявый, носатый офицер-преображенец был немногословен, мрачен и груб. Хватка у него была словно железная. «Что он хочет?» — крикнула Мария Федоровна. Статсдама пыталась скрыть бешенство изо всех сил. Она понимала, что в такую ночь никак нельзя требовать соблюдения этикета. России опять правила гвардия. Одно лишнее слово неверно понятое, неправильно истолкованное и могло вызвать те великие несчастья, от которых предостерегал Палин. «Вы не понимаете, друг мой», — проговорила графиня по-французски, «это вода для Ее Величества». Валериан опять не понял и журчание чужой речи его раздражило. Талызин приказал ему охранять, и он выполнял простое и точное поручение. «Сначала сама!» — повторил он громко и внятно. Фон Ливен наконец поняла существо дела, но удержалась от смеха и даже не улыбнулась. «Ах, ваше величество, он думает, что я собираюсь вас отравить. Смотрите, у вас еще остались верные слуги». Она спокойно отпила треть стакана и показала дотошному офицеру. «Видите, это всего лишь чистая холодная жидкость». Валериан кивнул головой, отступил, но пристально наблюдал, как императрица пьет воду глоток за глотком, тяжело двигая кадыком под складками морщинистой кожи.